Стадия с е д ь Приближение к сокрытой пещере. Эпиграф. Трусливый лев. У меня только одна просьба. Железный травосек страшила «Какая?». Трусливый лев. Отговорите меня от этого. Волшебник страны Оз. Немного освоившись в особенном мире, герои стремятся попасть в самое его сердце. Двигаясь от периферии к центру, они попадают еще в одну таинственную зону, в которой есть свой собственный порог и привратник, где ждут новые задания и новые испытания. Это и есть приближение к сокрытой пещере, где таится все самое удивительное и самое страшное. Пора готовиться к главному испытанию. Героя в этот момент можно сравнить с альпинистом, который с большим трудом добрался до перевалочного лагеря и обдумывает план восхождения на пик. Мы искатели. Покидаем оазис на краю особенного мира. Отдохнув и вооружившись знаниями о здешних жителях и их законах, мы готовы устремиться туда, где под охраной наших великих страхов хранятся великие сокровища. Посмотри на своих товарищей. Они изменились. Кто теперь вождь? Те, кто казался слабым в обыденном мире, расправили плечи, переступив порог. Те же, на кого племя возлагало особые надежды, оказались наименее выносливыми. ты по-иному смотришь на себя и на других. Этот новый взгляд поможет тебе понять, как получить от особенного мира то, чего мы ищем. Скоро ты сможешь войти в сокрытую пещеру. Функции приближения. В современных историях этап приближения к сокрытой пещере имеет некоторые специальные функции. Углубляясь в недра особенного мира, г е р о й стремящиеся к заветной цитадели, вынашивают планы ее покорения, изучают повадки врага, реорганизуют свои подразделения, строят укрепления, вооружаются и наконец делают последнюю остановку, чтобы передохнуть перед штурмом крепости. Студент готовится к з а ч е т у охотник выслеживает зверя, направляющегося в с в о е логово. Любовники заключают друг друга в объятие перед тем, как вступить в полосу решающих испытаний. Ухаживание. Этап приближения к сокрытой пещере может стать для героя порой изощрённых ритуалов ухаживания. Именно сейчас между влюблёнными образуется связь, которая поможет им преодолеть предстоящие трудности. Так в фильме «К северу через северо-запад» персонаж Кэрри Гранта, спасаясь от полиции и вражеских шпионов, встречает в поезде прекрасную женщину — Эва Мари Сейнт. Она, как оказывается, подослана, чтобы соблазнить беглеца и заманить в ловушку, однако влюбляется в героя по-настоящему и становится его союзницей. Решительное наступление Некоторые герои отважно шагают к дверям замка и требуют, чтобы их п у с т и л и В полицейском из Беверли-Хиллз Аксель Фоули на стадии приближения несколько раз врывается во вражеское логово, преодолевая сопротивление привратников и демонстрируя намерение сокрушить неприятеля. Герой Кэрри Гранта из фильма «Ганга-Дин» смело марширует пристанищу сектантов-убийц, во все горло распевая английские кабацкие песни. Причем в данном случае это не просто рисовка. Своим дерзким поведением он старается выиграть время, чтобы его друг-туземец мог ускользнуть и позвать на подмогу британских военных. Как и подобает подлинному герою, персонаж Гранта готов пожертвовать собой ради других. Поведение Уилла Мани, Клинт Иствуд, из вестерна «Непрощенный», продиктовано не столько самонадеянностью, сколько неведеньем. Он въезжает в город во время грозы и поэтому не видит знаков, запрещающих ношение оружия. Это становится причиной столкновения с шерифом, д ж и н х е к м а н которая едва не стоит в и л л у жизни. Подготовка к главному испытанию. Время приближения к сокрытой пещере может служить для дальнейшей рекогностировки и сбора информации или стать временем, когда герой облачается в д о с п е х и берет в руки оружие и готовится к главному испытанию. Стрелки проверяют оружие, т р и а д о р надевает парадный костюм. Волшебник страны о с В «Волшебнике страны Оз» фаза приближения настолько хорошо проработана, что заслуживает отдельного рассмотрения. Это поможет нам разобраться в функциях этой стадии. Преграды. Став союзниками в ходе испытаний, Дороти и ее друзья покидают лес, расположенный на границе особенного мира, и сразу же видят сияющий изумрудный город, о котором мечтали. Они приближаются к нему с радостью, однако прежде чем достигнуть цели, сталкиваются с новыми препятствиями и трудностями, которые помогают им сплотиться и подготовиться к решающей битве. Иллюзии. Вскоре после того, как Дороти страшила, железный дровосек и трусливый лев выходят из леса, их усыпляют маки, посеянные злой ведьмой. Но добрая глинда укрывает поле снежным одеялом, которое будет путников. Месседж очевиден. Герой должен сохранять бдительность, не подаваясь никаким миражам и соблазнам. привратники добравшись до города дороти и ее друзья обнаруживают что грозно часовой классический привратник подозрительно похожий на профессора марвела из первого действия не намерен пускать их внутрь это сатирическая фигура бюрократа чья функция заключается в том чтобы заставлять людей следовать бессмысленным правилам дороти рассказывает как уничтожила злую ведьму востока и в доказательство собственного подвига д е м о н с т р и р у е т рубиновые туфельки чем завоевывает уважение часового Он немедленно открывает ворота со словами «Ну, это совсем другое дело». м е с с е Былые заслуги героя могут послужить ему пропуском в заветные пределы. Ничто не проходит бесследно. Каждое испытание делает нас сильнее и умнее. То, что мы делаем в этом далеком мире, приносит нам уважение окружающих. Сатирические эпизоды подсказывают нам, что героям не обойтись без бюрократических правил и процедур особенного мира. Чтобы быть допущенными в крепость, пришедшие должны заплатить вступительный взнос или же обойти препятствие, как делает Дороти. Ещё один особенный мир. Дороти и её спутники оказываются в изумрудном городе, где всё зелёное, кроме запряжённой в телегу лошади, которая меняет цвет каждый раз, когда бросаешь на неё взгляд. в о з н и ц ь как и привратник, чем-то напоминает профессора Марвела. Месседж. Герой попал в очередной маленький особенный мир, с о б с т в е н н ы м и правилами и ценностями. Можно встретить целую серию таких миров, которые располагаются один в другом, как китайские коробочки или защитные кожухи для источника питания. Лошадь, меняющая масть, символизирует скорость предстоящих перемен. Не случайно и то, что несколько персонажей имеют похожую внешность или один персонаж играет несколько ролей. Герой находится в мире мечты, где царствуют силы подобия, аналогии и трансформации. Как показывают многочисленные перевоплощения профессора Марвела, в стране о с все подчиняется одним и тем же закономерностям, или если воспринимать п р и к л ю ч е н и е Дороти как сон, то все в нем продиктовано особенностями личности девочки. Профессор Марвел воплощает анимус героини. В его образе с ф о к у с и р о в а н ы ее п р е д с т а в л е н и я о мужественности. Отец Дороти умер или живет где-то далеко, а дядя Генри и трое работников фермы — недостаточно сильные фигуры. Она ищет идеальный мужской образ и проецирует отеческую энергию профессора м а р в о л а на всех встречающихся ей людей, облеченных какой-либо властью. Если добрая волшебница Глинда — приемная мать и позитивная анима для девочки, то профессор во всех своих ипостасях — фигура, замещающая отца. Подготовка. В салонах красоты и механических мастерских изумрудного города Дороти и ее друзей привели в надлежащий вид. и теперь они могут предстать перед волшебником. Месседж. Герои знают, что им уготовано главное испытание и стараются как можно лучше к нему подготовиться, подобно воинам, которые точат и до блеска начищают свои клинки, или студентам, которые штудируют учебники перед важным экзаменом. Предостережение. Наши герои, похорошевшие и довольные собой, выходят на улицу, напевая песенку о том, как весело живется в старой доброй стране о с Именно в этот момент над городом пролетает злая ведьма. «Сдавайся, Дороти!» — пишет она метлой на небе. Прохожие в ужасе прячутся, оставляя маленькую страницу и ее друзей, одних перед дверью волшебника. Месседж. Приближаясь к с к р ы т о й пещере, герой должен помнить об опасности и не быть слишком самоуверенным. Какими бы бесшабашными ни казались праздники в стране о с веселье всегда омрачается появлением злой ведьмы. Для героини она нечто вроде занозы, которая засела глубоко в сознании и будет болеть, портя каждый радостный момент до тех пор, пока ее не выдернут. Изоляция героев тоже типична. Как герой Гарри Купера из фильма «Ровно в полдень» тщетно пытается добиться поддержки, так и наши герои могут увидеть, как исчезают друзья из веселой компании, когда мы в беде. Еще один порог. Путешественники стучат в дверь волшебника, и им открывает новый караульный. еще более суровый, чем предыдущий, но тоже очень похожий на профессора м а р в о л а Стражник наотрез отказывается впустить посетителей к хозяину, и только услышав от девочки, что она та самая Дороти, которая убила ведьму, соглашается о ней доложить. Пока он отсутствует, воодушевленный лев поет «Если бы я был лесным королем». Месседж. Прежние заслуги героя могут неоднократно послужить пропуском на разных уровнях власти. Каждый раз, когда перед путниками возникает препятствие, Герои все больше узнают о надеждах и чаяниях друг друга. Эмоциональное обращение к привратнику. Вернувшись от волшебника, привратник говорит, что тот не желает принимать гостей. Дороти и ее спутники в отчаянии. Их мечты никогда не исполнятся, девочка никогда не вернется домой. Печальная история путешественников трогает караульного, и он пропускает их, обливаясь слезами. Месседж. Если прежние лавры вам не помогли, можно попытаться разрушить преграду, воззвав к чувствам привратника. Эмоциональный призыв может стать ключом к запертой двери. Невыполнимая задача. Наши герои преодолели очередной порог, и караульный, ставший им другом, ведет их в тронный зал волшебника. Образ властителя страны ОС можно назвать одним из самых устрашающих за всю историю кино. Это гигантская голова злого старика в обрамлении языков пламени и молнии. Ему под силу исполнить любое желание, но, подобно сказочным королям, он скуп на чудеса и дает просителям замысловатые поручения в надежде, что его оставят в покое. Дороти и ее друзья получают, на первый взгляд, невыполнимое задание — раздобыть метлу злой ведьмы. Месседж. Как бы героям не хотелось думать, будто они могут просто войти на чужую территорию, забрать приз и удалиться, это не так. Ужасающий лик волшебника напоминает нам о том, что исполнение желаний героев ставит под угрозу статус-кво. Этот узаконенный порядок может жить как во внешнем мире, так и внутри нас самих, принимая форму привычек и неврозов, которые мы должны преодолеть, если хотим выдержать решающее испытание. Властитель страны ОС — наиболее страшная ипостась профессора Марвела, олицетворяет негативный анимус Дороти, темную сторону ее представлений об отце. Девочка неизбежно будет испытывать смешанные чувства в отношении мужской энергии, пока не встретится лицом к лицу со своей глубинной женской природой. Статус-кво может явиться герою в лице стареющего поколения, правителя, не желающего расставаться с властью, или родителя, отказывающего признавать, что ребенок вырос. В этой ситуации волшебник ведет себя как отец, который ворчит на распоясавшуюся молодежь. Прежде чем п р и к л ю ч е н и е п р о д о л ж и т с я Герой должен задобрить или как-то обойти растерженную консервативную силу. Все мы проходим определенные испытания, чтобы заслужить одобрение своих отцов. Иногда кажется, будто родители ставят вам невыполнимые условия, и вы никогда не добьетесь их любви и уважения. Что бы вы ни делали, все не то. Люди, на чью поддержку вы так рассчитывали, в критической ситуации отворачиваются от вас. Есть моменты, когда можно рассчитывать только на себя. Территория шамана. Герои попадают в мрачное владение злой ведьмы, и на пути к ее замку встречают еще более грозных привратников, чем те, кто преграждал им путешествие до сих пор. На странников нападают летучие обезьяны. В результате Дороти похищена, страшила разорван в клочья, железный д р о в о с е к изуродован. Месседж. Приближаясь к сокрытой пещере, герои должны помнить о том, что находится на территории шамана, между жизнью и смертью. Сцена растерзания страшила обезьянами, напоминает сны, которые видят шаманы перед посвящением. Будущему шаману может привидеться, будто высшие силы расчленяют его, чтобы затем собрать заново. Он совершает п у т е ш е с т в и е в другие миры, и нечто подобное происходит с похищенной Дороти. Непредвиденные сложности. Нападение обезьян повергает героев в полнейшее смятение. Тем не менее, железный дровосек и трусливый лев собирают разбросанные части тела Страшилы. Месседж. На пути к высшей цели героев могут ждать неудачи и разочарования. Такие повороты судьбы называются драматическими коллизиями. И хотя порой они кажутся сокрушительными, это лишь проверка нашей решимости идти до конца. К тому же они позволяют нам собраться с силами и обновленными продолжить путешествие на чужой территории. Ставки растут. Дороти попадает в ловушку. Злая ведьма, действуя на манер своего двойника, мисс Галч, сажает Тато в корзину и угрожает бросить его в реку, если девочка не отдаст ей свои рубиновые туфельки. Дороти соглашается, но чары Глинды не позволяют злодейке взять добычу в руки. Поняв, что ей не завладеть башмачками, пока Дороти жива, ведьма ставит перед девочкой песочные часы, наполненные красным, как кровь, песком. По истечении отмеренного времени героиня должна умереть. Месседж. На этапе приближения к сокрытой пещере ставки возрастают, и от странников требуется еще большая решимость достигнуть конечной цели. Иногда не мешает напомнить аудитории о том, что обратный отсчет уже начался, и бомба вот-вот взорвется. Необходимо всячески подчеркивать, бой идет не на жизнь, а на смерть, и время не терпит. То-то посажен в корзину, интуиция подавлена негативной анимой в лице ведьмы Мисс Галч. дороти боится своих инстинктов и этот страх лишает ее творческих сил и уверенности в себе но все же голос природы даже если его подавляют всегда вырывается наружу как то-то рубиновые туфельки деталь важный символ олицетворяющий с одной стороны с р е д с т в о п о м о г а ю щ е е дороти ориентироваться в стране ос а с другой цельность и уникальность личности девочки подарок придает девочке сил словно тем самым наставница дает понять ты неповторимая личность и никакие внешние потрясения не затронут нерушимого ядра твоего «я». Любой предмет, полученный из рук наставника, подобен нитиариадны из мифа от е с с е и Минотаври. Это связь с позитивной, любящей анимой, которая выведет вас даже из самого темного лабиринта. Реорганизация. Как и в первом действии, то-то выпрыгивает из корзины и, з б е ж а в из замка, присоединяется к железному дровосеку и трусливому льву. которые до сих пор собирают по частям растерзанного страшилу. Друзьям предстоит каким-то образом вызволить беззащитную Дороти из жуткой неприступной крепости. Опасность, угрожающая девочке, настолько велика, что чары добрых волшебников оказываются бессильными. Именно спутники героини берут ответственность за дальнейший ход событий. До сих пор они были клоунами, а теперь становятся героями. Месседж. То-то, олицетворяющий интуицию Дороти, Почувствовал, что пора привлечь союзников и полученный ранее опыт, чтобы вызволить ее из ловушки. Стадия приближения — это к тому же время для реорганизации группы. Кого-то выдвинуть на первый план, выяснить, кто жив, кто мертв, кто ранен, раздать задания и так далее. Персонажи получают новые роли, а значит, меняют архетипические маски. Утратив свободу действия, Дороти превращается из героини в жертву — архетип беспомощности. Ее друзья, до сего момента выступавшие как плуты и союзники, стали полноценными героями, от которых зависит дальнейшее развитие сюжета. Аудитория может обнаружить, что по мере приближения к сокрытой пещере персонажи проявляют совершенно неожиданные новые качества. Во многих мифах о схождении в загробный мир присутствует момент, когда герой должен встретиться с опасностью лицом к лицу, не рассчитывая на помощь свыше. Боги сами опасаются вторгаться в царство мертвых, и посылают туда человека, чтобы тот выполнил их миссию. Мы можем сколько угодно обращаться за помощью к докторам и учителям, врачам и советчикам, но бывают места, куда наставники с нами не пойдут, и нам приходится идти одним. Вражеские укрепления с т р а ш и л а лев и железный дровосек подкрадываются к входу в с о к р ы т у ю пещеру, к подъемному мосту замка ведьмы. Его охраняет целая армия привратников самого устрашающего вида. Они маршируют в медвежьих шапках и перчатках, хрипло распевая воинственную песнь. Месседж. Герои должны быть готовы к тому, что вход в логово злодея бдительно охраняется. Сам замок, скрытый заворотами с решеткой и подъемным мостом, напоминает прожорливую пасть с высунутым языком, символизируя защитные механизмы наших всепоглощающих неврозов. По сравнению с замком злой ведьмы, олицетворяющим негативную аниму, Дворец волшебника страны о с со всеми своими привратниками кажется гостеприимным. Кто становится героем в этот момент? Три нерешительных героя пытаются осмыслить ситуацию. Лев хочет бежать, но по плану, разработанному Страшилой, становится командиром отряда. Идея вполне разумна, ведь из всех друзей у льва самый свирепый вид. Однако сам он не в восторге от этой затеи. Месседж. В момент приближения к сокрытой пещере Полезно навести порядок в своих рядах, поделиться друг с другом опасениями, подбодрить товарищей. Каждый член команды должен четко представлять себе цель и свое участие в ее достижении. Порой на этом этапе в рядах единомышленников возникает борьба за влияние, подобно тому, как воюют между собой за власть пираты или воры. Лев, однако, вовсе не жаждет стать лидером. Его комичные попытки снять с себя ответственность реализуют другую важную функцию этой стадии — разрядку смехом. Возможно, это последний момент, когда персонажи и зрители могут немного расслабиться и посмеяться. Близится главное испытание, и скоро всем будет не до шуток. Влезть в шкуру оппонента. Подбираясь к воротам заветного замка, страшила, лев и железный дровосек разрабатывают план. Часовые нападают, и после сражения, когда зритель наблюдает, как в воздухе летают разные костюмы, наши герои появляются у моста в форменных мундирах медвежьих шапках своих врагов. В таком виде они пристраиваются к о л о н н е солдат и преспокойно входят на территорию замка. Месседж. Здесь герои буквально влезают в шкуру привратников. Подобно индейцам равнин, которые надевали б у й в а л и н ы е кожи, чтобы подкрасться поближе к пасущимся животным, герои принимают обличие своих врагов и пробираются в их ряды. Пословица гласит «Если ты в Риме, поступай как римлянин». Мы должны поставить себя на место тех, кто, казалось бы, стоит у нас на пути. Если мы поймем этих людей и посочувствуем им, они станут для нас менее опасными. Атаку противника мы можем обратить себе на пользу, если влезем в его шкуру. К тому же это помогает герою скрыть от неприятеля свои истинные намерения. Штурм. Сбросив фальшивые личины, три героя спешат к камере, где заточена Дороти. Железный дровосек прорубает дверь своим топором. Месседж. Для того, чтобы преодолеть последнее препятствие, отделяющее вас от цели, порой требуется применить силу. Таким препятствием может быть ваш собственный страх, который вы должны подавить мощным волевым усилием. Выхода нет. Дороти спасена, четверка воссоединилась. Теперь перед друзьями встает новая задача — выбраться из замка. Как это сделать, если все выходы охраняют слуги слой ведьмы? Месседж. Как бы героям не хотелось спрятаться от своей судьбы, рано или поздно все выходы перекрываются и приходится встретиться со смертельной угрозой. В тот момент, когда Дороти и ее друзья оказываются запертыми, как крысы в мышеловке, этап приближения к сокрытой пещере завершается. Приближение включает в себя все приготовления к главному испытанию. Герой попадает во вражескую цитадель, и теперь многое зависит от помощи союзников, а также от уроков, полученных в пути. Остается проверить новые представления. Последние препятствия устранены, так что главное испытание может начинаться. Вопросы и задания. Первое. По наблюдению к э м б е л л а преодолев первый порог, странник часто оказывается в ч р е в е кита. Исследователь отмечает, что у многих народов есть мифы и легенды о том, как героя проглатывает гигантское животное. В каком смысле можно говорить о том, что герои попали в чрево кита в фильмах «Тельма и Луиза», «Роковое влечение», «Непрощенный». Второе. к э м п б л л описывает следующие ситуации, сопряженные с главным испытанием. Встреча с богиней, женщина как искусительница, примирение с отцом. Как, на ваш взгляд, они соотносятся с процессом приближения к сокрытой пещере? Третье. Что происходит с героем вашей истории между вхождением в особенный мир и приближением к главному кризису этого мира? Какие приготовления предшествуют этому кризису? четвертое Обостряется ли конфликт? Становятся ли препятствия более сложными, а задачи героя — более интересными? Пятое. Испытывают ли ваши герои желание повернуть назад или, приближаясь к сокрытой пещере, они полны решимости? Шестое. Борется ли ваш герой только с внешней угрозой или одновременно решает внутренние проблемы? Седьмое. Существует ли некая реальная пещера «Вражеская цитадель» которые приближаются ваши герои? Есть ли у н е ё эмоциональный эквивалент?